Глава 2, параграф 7, пункт 4. Рождение из смерти. Мир мёртвых, отмечает историк Антонова, считался в древней Месопотамии не только сферой смерти, но и жизни, сферой новых рождений. Известно, пишет исследовательница, что мотивы рождения, появления новой жизни Частый элемент погребальной обрядности первобытных и архаических народов. Изображение беременных женских фигур с эпохи палеолита, присутствующие в погребениях, структура мегалитических гробниц, символические изображения в заупокоенном контексте женского лона в виде меандров, двойных спиралей всё это символы череватаго жизненю мира мёртвых, рождающего лона земли. Ритуальный цикл, воспроизводящий событие нисхождения Думузи в страну мёртвых и выхода из неё, давал древним обитателям Междуречья надежду на выход из мира мёртвых, на новое рождение из чрева земли, в котором, судя по всему, должно было происходить нечто подобное тому, что происходило в утробе египетской богини Нут, то есть превращение человека в бога. Примечание: изображения в виде меандров, двойных спиралей. Подвески в виде двойной спирали с петлёй найдены и в погребениях Ура и в Ашшуре. Вспомним изображение из ящика для хранения зерна, найденного в святилище Читальхуюка, передающее рожающую женщину, опирающуюся на головы двух леопардов, образ смерти, между ног которой видна голова ребёнка. пожирающее чрево земли притворяется в чрево рождающее превращение человека в бога смотри текст сохранившийся в надписях на золотых пластинках из орфических погребений говорящие о судьбе того, кто стал сыном Персефоны ты стал богом из человека из вавилонских плачей по таммузу также можно заключить что подземный мир Место тьмы, связанности и горя не мыслился вавилонянами окончательным местом пребывания умершего. В аккадской версии мифа о нисхождении Иштар в подземный мир в устаегиштинанны влагаются слова: "Мой единственный брат, не повреди мне. В день, когда Думузи войдёт ко мне, пусть восстанут умершие и вдыхают в фимиам". В литургических молитвах объявляется, что Таммуз восстаёт. Священный супруг царицы неба, нисшедший в подземный мир, выходит оттуда с поспешностью. В тексте Странник и Дева, содержащим описание заупокойного ритуала и приготовлений к нему, умерший выражает желание уподобления Думузи, выходящему из царства смерти. Значимость роли Думузи, таммуза, ритуально воплощаемая шумерскими царями, отмечал Элиаде. состояла в сближении суди бога и человека. И всякий смертный в конце концов получал надежду на такую царскую привилегию. Примечание. Смерть Думузи может быть понята на двух уровнях: индивидуального человека и всего мироздания. На индивидуальном уровне участь Думузи смерть и выход из подземного мира, является участью всякого человека, соединяющегося с ним через царя. На уровне мироздания его смерть, как смерть пастыря, соотносилась с событием удаления царственности или что тоже пастёрства на небо и разгулом хаоса. Воскресение с победой над Тиамат, о чём свидетельствует отождествление заточённого в гору Мардука с Таммузом во время Акиту, Земля поглощает лишь принадлежащее ей, но извергает из себя неземное. Ни схождение умершего в гору, в утробу земли, беременную умершими, теологически подобно уходу солнца в сумрак ночи или помещению в землю зерна, предполагающему исход из смерти. Прорастание колоса или дерева из горы столь же излюбленный изобразительный сюжет в глиптике, как и выход божественного солнца. Нередко эти образы совмещаются: на ряде печатей из горы, на которую наступает или из которой восстаёт шамаш, произрастает растение. Известно, что ко времени воздевания в земле зерновых культур приурочивалось и ритуальное воспоминание погребённых в некрополе Ура. сопровождавшиеся жертвенными трапезами, совершаемыми в храмовом комплексе Ура, в месте, именуемом Ки-Анаг. Связь заупокойного культа с аграрными циклами дала современным исследователям основания для вывода о сугубо практических его целях. Духи умерших предков — могли по представлениям шумеров раннединастического периода повлиять на уменьшение или увеличение урожая, полагает Коэн. Но учитывая всё вышесказанное, логичнее предположить, что природные циклы являлись лишь символами реалий, составлявших предмет духовных исканий шумеров и аккадцев. Приурочивая воспоминания предков к аграрным циклам, Живые выражали надежду на то, что их судьба будет подобна судьбе зерна, положенного в землю. Но подобно тому, как множество неблагоприятных обстоятельств могло воспрепятствовать прорастанию зерна, так и переход умершего от смерти в жизнь мыслился сопряжённым с немалыми трудностями, точнее, с ожесточённой борьбой между смертью и жизнью. При анализе предметов, обнаруженных в погребениях храмового комплекса Ура, обращает на себя внимание факт, что тела многих умерших, принадлежавших при жизни к гражданской знати, сопровождались воинскими атрибутами, изготовленными, как правило, из драгоценных металлов и соответствующими, имевшими нефункциональное, а символическое значение. Имена некоторых умерших, снабжённых оружием и шлемами, содержит элемент мес герой По всей вероятности оружие помещалось в захоронение, чтобы показать, что умершим предстоит брань, из которой они выйдут победителями. Смысл сопровождающие погребение ура воинской атрибутике проясняется сходством наиболее часто встречающихся в могилах кинжалов С оружием, представленным на раннединастических печатях, в сценах противоборства человеческого или получеловеческого, полуживотного существа, традиционно именуемого героем, с хищными зверями, так называемые фризы сражающихся. Примечание. Сцены нападения хищников на травоядных появляются в урукский период. Хищные животные, лев, леопард, убиваемые героем с вооружённым кинжалом из гробниц храмового комплекса Ура, в сценах, которыми изобилует раннединастическая глиптика, являются универсальным символом смерти, засвидетельствованным с глубокой древности. Примечание. Сцены охоты вождя жреца на льва, приносимого затем в храм, встречаются на изображениях Урукского периода. Выход из подземного мира отнюдь не казался древним обитателем Междуречья событием естественного порядка, наподобие смены времен года. Напротив, они отчетливо сознавали, что он всегда сопровождается борьбой, о чем свидетельствует сочетание символов войны и растений, характерное для шумеро-аккадской изобразительности. Прорастание зерна... или растение, дерево, которому тебологически подобен умерший из горы, возможно лишь в том случае, если пребывающая в нём сила жизни превозможет смерть. Наличие этой силы и обозначалось воинскими атрибутами: дубинкой, луком, имеющимися у победителя смерти. Можно упомянуть в этой связи Навершие вативные булавы, украшенное рельефными изображениями колосиев. На одной из закатских печатей представлен персонаж с колосиями, произрастающими из его плеч, вооружённый дубинкой и луком. Врагом, над которым восторжествовал герой, является сама смерть, на что указывает нерядкое появление данного бога с трофеем львиной шкурой. На семантику оружия в гробницах храмового комплекса Ура проливает свет и стена, изображённая на погребальном сосуде из Тель-Арпаччии, Верхняя Месопотамия, 6000-е до нашей эры, где человек, очевидно, сам умерший, вооружённый луком и дротиком, поражает хищного зверя. На голове героя просматривается рогатый головной убор, знак божественной мощи. Две женщины, держащие нечто вроде куска ткани с бахромой, имеют подчёркнутые признаки пола, что усиливает смысл, символически передаваемый всей сценой. Человек не бессилен в последней схватке со смертью, которая страшна и неотвратима, но не всевластна. Смерть черевата жизнью. Она может и должна быть побеждена превращением её в переход. Залогом же победы Оружие умершего является причастностью его миру божественному, достигаемая через священный брак. Исследователь Крамер, признавая связь ритуала священного брака с победой над смертью, полагал, что речь может идти лишь о царском бессмертии, суждение явно не принимающее в расчёт пасторство Думузи. На сосуде середины III тысячелетия до нашей эры из долины Диялы изображён персонаж, держащий за шеи нападающих на него с обеих сторон змей. Справа от которого расположена сцена терзания разъярённым львом быка. Перед лицом борющегося со змеями человека изображена розетка, символ Инанны, чьей силой, её, по всей вероятности, Супруг защищает от смерти своих посомых. В поэме об Инанне и Белулу пастырь Думузи призывается Инанной восстать, дабы защитить своих овец, которыми завладел Гиргир, -гир, сын злой старой богини Белулу, убитой Инанной. Но и сама царица небес, связуя себя брачными узами с пастухом, принимает пастырский посох. Отныне ей, а следовательно и ее отцу и небесному супругу Анну, вверена паства ее земного супруга, люди-шумера. Думузи, супруг Инанны, становится в свою очередь истинным пастырем Анна, пастухом и защитником его паствы. Таким образом, через священный брак пастыря подземный мир превращается в великий загон, а пребывающая в нем паства — в подданных небесного царя, вверявшихся под покровительство и защиту той, кто сошла в царство Эр-Эшки-Галь, чтобы упразднить владычество смерти. Большое количество сцен пиршества на изобразительных памятниках раннединастического периода и обилие сосудов для пищи и питья в погребениях свидетельствуют о значимости совместных трапез умерших и живых. В качестве жертвенных даров предлагались овны, ягнята, козлы, мука, пиво, хлеб, прожаренное зерно. Совершение погребальных подношений, разделение пищи между живыми и умершими исходно обусловлено не боязнью вреда, который могли бы причинить обделённые вниманием живых духи мёртвых. Такое понимание обнаруживаемое в заклинательных вавилонских и ассирийских текстах, явилось скорее результатом вторичного осмысления древних заупокойных практик, первичный смысл которых был уже утрачен, но посреднической ролью тех, кто, войдя в воды смерти, переправился через них в обители бессмертных. Духам мертвых иногда придавался божественный детерминатив, и Лану, и Этемму нередко употреблялись синонимично. Примечание. Представление о вредоносности умерших, являющихся носителями зла, не характерно для ранних эпох, оно формируется во 2-м, 1-м тысячелетиях до нашей эры. Не с тенями мира мертвых искали связи живые, но с победителями в борьбе между смертью и жизнью, совершающейся не только по ту, но и по эту сторону смерти, являющейся предельным случаем победы хаоса над космосом, всегда угрожающей мирозданию. Процесс формирования властных структур в Древнем Междуречье сопровождался присвоением статуса посредников между божественным и земным мирами, правителям культовая роль которых превосходила политическую и являлась первичной по отношению к ней. Примечание. Стремление сохранять связь с предками, игравшими значительную роль в жизни живых, характерно и для предшествующих раннединастических периодов истории Древней Месопотамии. как северный, хасунская, самарская, халавская культуры, так и южный, убецская, урукская и джемдет-наср. Посредническое служение вменялось и живым, и умершим правителям. Первые, выступая при жизни в качестве человеческих супругов богини в ритуале священного брака, скрепляют тем самым связь небес и земли. способствовали благобытию своих подданных. Земля, насыщенная божественными силами, нисходящими на неё подобно потокам дождя, производит обильный плод. Примечание. Символом Инанны и Иштар как подательницы плодородия является финиковая пальма. Вторые почитались как победители смерти, силящиеся растерзать и поглотить подобных хищным зверям паству Думузи. Именно о силе этой веры в ранний династический период свидетельствует и практика, по-видимому, добровольного самопожертвования многих царских подданных, желавших совершить переход из смерти в жизнь вместе и под защитой своего владыки, супруга богини, доброго пастыря своих овец, победителя смерти, дающего качественно новое без дефекта рождение всем, кто в его загоне. Примечание. Цари III династии Ура, начиная с Ур-Намму, отождествлялись и после смерти с супругом Инанны, как в ритуальных плачах по ушедшему в царство смерти Думузи, так и в песнях прославляющих его возвращение. Места же их погребений считались ритуально значимыми. Имя Думузи обычно прочитывается как истинный сын. Истинность, то есть правильность, правость, означает здесь, как отмечал исследователь Якобсен, противоположность лживости, всегда скоротечный, эфемерный, можно добавить, лишённый сущностности. В сказании Энки и устройства мира окончание зи используется для характеристики новорождённых ягнят, козлят и телят, появившихся на свет под покровительством Энки, давшим силу для благополучных родов их матерям. Они хорошие, без дефекта. Сравни библейское хорошо весьма. Поскольку Думузи пастырь, считает Екапсен, его имя может иметь коннотации силы, проявляющейся в рождении здоровых телят и козлят, или, если не принимать эти образы слишком буквально, в своих пасомах, переходящих из смерти в жизнь. Данная практика прослеживающиеся, как было отмечено выше, и в раннединастическом Египте. также подтверждает типологическую близость в области зоопокойных чайней и путей их реализации шумерской и древнеегипетской культур на заре их истории